Страница 320. Письмо 10. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1851 год. мая 27. Астрахань. Дорогая тетенька, мы в Астрахани и отправляемся в Кизляр, имея перед собой 400 верст ужаснейшей дороги. В Казани я провел неделю очень приятно, путешествие в Саратов было неприятно. Зато до Астрахани мы плыли в маленькой лодке, это было и поэтично, и очаровательно. Для меня все было ново, и местность, и самый способ путешествия. Вчера я послал длинное письмо Машеньке, в котором описываю ей свое пребывание в Казани. Примечание первое. Не пишу об этом вам, чтобы не повторяться, хотя и уверен, что вы не будете сличать писем. До сих пор я очень доволен своим путешествием. Вижу много, что возбуждает мысли, да и самые перемены места очень приятно. Проездом в Москве я абонировался, поэтому книг у меня много и читаю я даже в Тарантасе. Затем, как вы отлично понимаете, общество Николеньки весьма способствует моему удовольствию. Не перестаю думать о вас и о всех наших, иногда я даже упрекаю себя, что покинул ту жизнь, которая мне была дорога вашей любовью. Но я только прервал ее, и тем сильнее будет радость вас снова увидеть и к ней вернуться. Я написал бы Сереже, ежели бы не торопился, откладываю до того, как устроюсь и буду поспокойнее». Поцелуйте его за меня и скажите ему, что я раскаиваюсь в том охлаждении, которое произошло между нами перед моим отъездом и в котором я упрекаю лишь себя. Прощайте, дорогая тетенька, тысячу раз целую ваши ручки. Примечание первое. Смотри письмо девятое. Конец примечаний.